Раздел восьмой. Еще в те дни, когда я лежал в госпитале, и Антонина дежурила у моей койки, выхаживая заодно и Валерика, и когда никто не знал, выйдем ли мы из госпиталя или нас вынесут, в сладостных промежутках возвращения ясного сознания я решил, когда-нибудь, если выживу, Если, не забыв, советы товарища мирового посредника стану грамотным, я расскажу о том, что произошло в наших краях в вересне 44 -го. Но прошло немало лет, прежде чем я сумел выполнить данное себе обещание. Для того, чтобы взяться за перо, нужно было стать много старше и кое-что понять». Правда, когда я писал, я чувствовал, что рассказываю не о том человеке, каким я был, а каким вижу себя с расстояния, потому что полностью вернуться в прошлое никому не дано. Но, может быть, это и не нужно. Может быть, самое главное — рассказать новым, пришедшим нам на смену, о тех, кто ушел безвозвратно или близок к тому, чтобы уйти, Или состарился настолько, что навсегда оставил свою лучшую часть в прошлом, а в нынешнем времени лишь донашивает себя, как донашивают старую одежду. То, о чем думали эти близкие мне люди, о чем мечтали, чем жили, чем мучились, чему радовались, словом, все, что мы можем назвать их душой, то есть неистребимой частью, растворено в нашем воздухе, в наших реках, в листве наших прекрасных верб, в траве лугов. И те, кто приходит в мир как новое поколение, должны ощущать родство с ушедшими, благодарность или хотя бы чувство любопытства к ним. Иначе жизнь непреметно становится суетной, мелкой и себялюбивой. Впервые я подумал об этом, когда глубокой зимой, еще не совсем оправившийся после госпиталя, пришел с Антониной, ожидавшей ребенка, на грушевый хутор и увидел торчащий из-под снега фанерный шпиль, жестяной, выкрашенный в красный цвет звездой. Опасения Сагайдачного оправдались. Через семь дней после нашего боя на реке Инше Старика застрелил бывший помощник и дружок Горелова по кличке Глуст. В то дождливое утро он, шестой, сумел переплыть реку и скрыться. История о том, как мы выманили бандитов из леса, не могла долго оставаться тайной. Слухи у нас быстро распространяются. Легче поймать летящую птицу, чем удержать слух. И Глуст пришел рассчитаться с тем, кого считал виновным. С более сильными он побоялся встретиться, выбрал старика. Вечером это было. Сагайдачный сидел у плошки, курил тонкую папироску и читал книгу. Как потом выяснилось, это был томик любимого его Ренара. Глуст стрелял, затаясь через окно почти в упор. Невидимый в темноте сам хорошо видя. Сагайдачного похоронили на маленьком погосте у Грушевого хутора, где он прожил отшельником почти тридцать лет. Томик Ренара с рыжими пятнами на 123 странице до сих пор хранится у меня. Там, кстати, были такие строки: Моя последняя прогулка была долгом Благодарности. Я благодарил деревья, улицы, поля, речку, черепицы, крыш. Здесь только я живу, как всегда хотел бы жить. И когда я покину наших свирепых братьев и уеду в Париж вместе с Глориэттой, здесь останется большая часть моего сердца. Как и завещал, Мирон Остапович Сагайдачный, над могилой его поставили обелиск с красной звездой.